Глава 19. В конце которой неожиданно появляется лом и поёт про себя. Вот, собственно, и всё, что я узнал из газет. Ну, знаете, и этого достаточно, чтобы расстроиться. И так не сладко. Шутка ли? Судно потерял? А тут еще товарищ и помощник попал в такую историю. Была бы яхта, плюнул бы на кусаки, Пошел бы выручать лома. А теперь жди, пока придем в порт назначения. И оттуда надо как-то выбираться. И в кассе у нас с Фуксом не густо, И пароход идет медленно. Я к капитану. Нельзя ли, говорю, прибавить ходу? Рад бы, — отвечает тот, — да у меня кочегаров мало. Не справляются, еле пар держат. Ну, знаете, я подумал, с Фуксом посоветовался, отдохнул еще денек и нанялись кочегарами. Жалование, конечно, небольшое, Но, во-первых, на стол не тратится, а, во-вторых, за работой все-таки не так скучно. Да и пароход скорее пойдет. Ну, встали на вахту. Спецовки там не дают. А у нас только и осталось что на себе. Ну, разделись. В целях экономии остались в одних трусах. Это, впрочем, и лучшее. Жара там в кочегарке. А вот с обувью плохо, Под ногами уголь, Горячий шлак, Разутся жарко, А обуться жалко. Последние ботинки погубишь. Но мы, знаете, не растерялись. Взяли четыре ведра, Налили воды, И так славно получилось. Стоишь в них, в Как в калошах. А если уголек какой упадет, Только пшик, и всё тут. Я в кочегарке справлялся легко. Мне не впервой, А фукс, вижу, сдает. Набил полную топку, Уголь спекся корой, Он его ковыряет лопатой. «Эх, говорю!» Разве здесь лопатой что сделаешь? Здесь подломать надо. Где лом? И вот, поверите или слышу, За спиной кто-то глухо так. Есть лом к вашим услугам. Обернулся. Смотрю. Из кучи угля вылезает мой старший помощник лом. Тощий. Черный, небритый, но все же лом собственной персоной Я, знаете, так и сел от неожиданности Ну, понятно, облобызались Фукс даже слезу проронил Дочистили втроем топки, уселись И лом рассказал о своих злоключениях